Глава 27 Я отбросила все мысли. Поссорились с крестьянам и поссорились. Не собиралась я с ним мириться. А то уже за меня решил. Вот уверена, что ему эта свадьба нужна, чтобы не жениться на Марии. Лишь предлог нашёл. Будь я помладше, я бы поверила в сказку, что хотят жениться и всякое такое. Но реальность всегда поворачивается не тем местом. Я вернулась к Милане в комнату. «Поговорили с папой?» — радостно спросила девочка. «Ага», — кивнула я, улыбнувшись ей в ответ. «Вот и здорово! Ой, а когда платье будем выбирать на свадьбу?» Милана обняла меня. Я зависла, не зная, что ей ответить. «Милана, давай пока не будем об этом», — ответила я. «Как тебе полёт?» Милана насупилась из-за такого резкого перевода темы. «Понравилось. Мама...» «Ну, к свадьбе надо готовиться. Платье самое главное на этом празднике». Я тяжело вздохнула. «Ребёнка так просто не обманешь. Солнышко, понимаешь, я скоро вернусь домой», — сказала я. Сердце остро кольнуло от этих слов. Обижать Милану не хотелось. Хуже всего обижать ребёнка. «Но папа найдёт способ тебя оставить на свадьбе». «Правда, у вас охоты не было». «Но неважно. Вы потом отправитесь на охоту и найдёте магию», безапелляционно сказала Милана. «Ох, я теперь поняла, в кого она такая упёртая. А я уже жалела о том, что она говорила Кристиану. Но всё равно. Он за меня решил. Вот и нечего тут думать. Хотя что делать, если уже чувствуешь нечто большее? Но хуже всего, что он сказал, что я останусь здесь. Внутри похолодело» я не вернусь домой не обниму маму и папу не поговорю с машей ведь придется всем пожертвовать ради чужого опасного мира где у меня никаких шансов и от чего то так тяжело на сердце хотелось и остаться и домой вернуться тяжелое ощущение не знаешь как поступить то ли подчиниться сердцу то ли подчиниться разуму но уж точно не прощать мужчину «А то эксперименты он будет ставить надо мной магические». «Ой, всё». Чисто по-женски я окончательно обиделась на Кристиана. «Солнышко, до этого ещё дожить надо», — усмехнулась я. «Но папа тебе же украшение подарил». Милана посмотрела на мою шею. «А, это защитная, от проклятий», — пояснила я. «Да», — задумчиво протянула Милана. «Папа никогда ничего не дарил». «Так что ты для него точно особенная. Вот. А ты сопротивлялась. А тоже правильно, что сопротивляешься. Всё же надо мужчинам понять, что так просто не дашься». Малышка аж выпятила грудь. «Ты откуда такое вообще берёшь?» – спросила я. «Ну, так Макс рассказывал. Его отец маму добивался долго», – гордо сказала она. «И Макс меня будет добиваться». Вот сейчас научится драться на мечах и с магией, и точно-точно будет добиваться. Я улыбнулась. С Миланой посидеть, и настроение сразу поднимается. Жалко будет с ней расставаться. Мы засиделись до обеда. Моя обида на Кристиана уже сходила на нет. Нет, я, конечно, не позволю ему брать меня замуж без моей воли, но уже я не злилась так сильно, чтобы бегать и кричать, что он драконистый козёл. Вот мы женщины всегда такие. Прощай мужиков, даже если на них всё равно смертельно обижены. Разноцветный туман закружился посреди комнаты. Сердце ёкнуло, по телу прошёл жар, но из портала вышел не Кристиан, а Нерия. Я Яж вздрогнула, когда увидела няньку. Его Величество вызвал господина Драгстрейна, сказала она. Возможно, до вечера. Я кивнула и немного обиделась. Хоть бы сказал. А то ушел и даже не попрощался. Вот только что стоило от него ожидать? Я лишь выдохнула, хотя руки дрогнули. У нас не так много времени осталось, а мы обижены друг на друга. Точно два идиота. Надо будет с ним поговорить, когда он вернётся. А ведь поначалу я даже радовалась, когда он был на работе. И тут же вспомнила, как уговаривала провести праздник с нами. «Ладно». Это я уже сильно накрутила себя. Только время шло, уже становилось поздно. Милана потихоньку начинала посапывать. Я уложила её в кровать. Нерю отпустила отдыхать. Кристиан ещё не вернулся, а я не понимала, куда мне идти спать. К нему в комнату хотелось, но с другой стороны не хотелось. Сама не понимала, чего именно я хотела. Да что там? По-честному? Хотелось чтобы он вернулся домой под бочок. Мы бы опять поговорили. Или не только поговорили. Я озарделась, представив, что мы могли бы сделать. Поэтому всё же вернулась в комнату. Ночь наступала, заковывая мир в свои тёмные объятия. А вот Кристиана всё не было. Я закуталась в одеяло. В комнате стало прохладно. Я волновалась. Кристиан никогда так поздно не приходил. Ну, при мне точно. Поздно, но не тогда, когда уже спать пора ложиться. И сразу возникла картинка перед глазами. Мария смогла хмурить Кристиана. Наслала на него какое-то проклятие. Я отогнала пасмурные мысли. Он бы так не поступил. И вообще он хороший. Пусть и диктатор, но всё равно с ним договориться можно. Усталость взяла своё. Я незаметно для собой себя провалилась в тревожную дрему, Когда вдруг услышала, как тихо скрипнула дверь Я очнулась и приподнялась Сон сходил на нет «Кристиан?» — спросила я у темноты Почти ничего не видно «А папы нет?» — послышался заспанный голос Миланы «Нет, солнышко» — отозвалась я «Он как всегда» — Послышались шаги Милана залезла на кровать и обняла меня, уткнувшись мне в плечо «Надо папу дождаться» — сказала она «Папа уже так поздно возвращался когда-нибудь?» «Нет, впервые так поздно и без сказки», — тяжело выдохнула Милана. Я обняла её. «Нет, ну не мог же Кристиан так сильно обидеться». Я проснулась посреди ночи. Рядом лежала Милана. Кристиана так и не было. Мною завладел страх. А если с Кристианом что-то случилось? Он же никогда не посвящал нас в свои дела». И зачем его вызвали в замок, тоже не сказал. Я потёрла рукой лицо. «Где же Кристиан?» Волнительно стало. Даже не знала, что думать. Хоть бы весточку прислал какую. Так, ладно. Скорее всего, его до утра не будет. Я вновь вспомнила, что остался всего день до того, как я отправлюсь в свой мир. А потому я решила найти книгу призыва. Пока нет Кристиана, есть шанс уничтожить её. Я поднялась с кровати. Безлунная ночь не оставила ни единого шанса хоть что-то разглядеть в этой темноте. Камин мы не разжигали вечером, и холодный воздух мгновенно прошёлся по коже своими ледяными пальцами. Я зябко передёрнула плечами. Да, с Кристианом как-то потеплее, когда он рядом. Но нужно было что-то решать. И тут я вспомнила, что Кристиан говорил, что я могу использовать слуг для всяких мелочей. Ага, только не выдал инструкцию по применению. Хоть бы колокольчик какой-нибудь был. «Эй, слуги!» — позвала я. Вздрогнула, увидев разноцветное свечение рядом. Из него вышла темноволосая служанка. «Доброй ночи, чем могу помочь?» — спросила она. Её голос прозвучал весьма знакомо. «Ой, да ладно, тут же полно служанок». И голоса я прекрасно слышала, и не по одному разу. Вот только внутри что-то заставляло меня насторожиться. Тут бы осветить немного. Да, сейчас. Миг, и на свечах вспыхнул огонь. Яркий свет распластался по комнате. Милана лежала на боку, прижимая к себе подушку. Её тёмные волосы разметались по наволочке. Малышка даже не отреагировала на внезапное включение света. Вот и здорово. «Ой, спасибо, поблагодарила я её». «Кстати, мне бы библиотеку найти?» «Конечно, я могу вас проводить». «Ага, отлично», — сказала я. «Только я телепортироваться не могу». «Конечно, я вас телепортну», — она кивнула. «Сейчас я только оденусь». Я потянулась за платьем, лежавшим на кресле. Это было тёплое уличное платье, но я уже решила не искать другое. «Какая разница, в чём я буду книгу уничтожать? Хотя нет». Я ещё решила накинуть на себя меховую накидку. Вот теперь я была готова. И молилась, чтобы в этот момент Кристиан не вернулся домой. Я вновь пригляделась к служанке. Вроде знакомое лицо у неё. То есть точно наша служанка. Только голос... Ладно, я уже совсем с ума начинаю сходить от волнения за Кристиана. На кровати послышался шорох. «Мама?» — позвала Милана. «Я тут», — сказала я. «А ты куда? Папа вернулся?» Я перевела взгляд на служанку. Та стояла, не двигаясь. «Нет, солнышко, его ещё нет», — я ответила ей. «А ты куда?» Она уже поднялась и сонно посмотрела на нас. «Я в библиотеку», — усмехнулась я. «Я ненадолго». «И ты меня бросаешь», — тяжело вздохнула Милана. «Я с тобой». «Да ты спи. Я быстренько и вернусь к тебе». — пояснила я. — Нет. Милана поднялась и, пошатываясь, подошла ко мне. Взяла за руку и посмотрела на служанку. — Перенесите нас в библиотеку, — сказала я. Служанка кивнула и протянула нам руку. Мы сделали шаг к ней. Разноцветный туман закружился вокруг нас. Книжные стеллажи расстилались до самого потолка. Запах бумаги и чернил витал в воздухе. — Если вам потребуется что-либо еще, позовите. Служанка поклонилась нам. «Подождите пока тут». «Мам, а ты же читать не умеешь», — резонно заметила Милана. «Мне только найти книгу надо», — пояснила я. Я же задумалась. «А точно ли сюда отнёс Кристиан книгу? Он же не говорил, а я не следила за ним». «Слушайте, я обратилась к служанке. Сегодня господин Драгстрейн шёл с книгой. Не видели, куда он её отнёс?» Служанка задумалась. «Я могу уточнить», — кивнула она. Я кивнула ей. «Так, надо бы найти всё же книгу призыва». Я обошла несколько стеллажей. Ещё не радовала, что замок огромный. Если Кристиан прятал книгу мне в библиотеке, то это просто ужасно. Да, но и знакомых корешков тут нет. С другой стороны, Кристиан мог спрятать ту книгу у себя в кабинете. «А что ты ищешь?» — спросила меня Милана. «Книгу по призыву», — пояснила я. «А, папа же её забрал», — тяжело вздохнула малышка. «Но «Ну, ты не волнуйся. Я когда её найду, опять тебя к нам призову. Это на тот случай, если папа сейчас не придумает, как тебя оставить здесь». Я аж палец кверху подняла. Я обняла её. Посреди читального зала вновь закружилось разноцветное сияние. Из него вышла служанка. «Книга должна быть в его покоях», — ответила она. Я застонала. «Ну, конечно, нужно было только хорошенько осмотреть их. А то я и ребёнка подняла, и в сама в бегах. Но я будто ненормально искала её, и всё не могла ответить себе зачем. С одной стороны, и бывшую жену Диану было жалко, но и за себя страшно. Поэтому я решила её не уничтожать, а перепрятать» хотя бы в тот страшный коридор, который под защитой проклятия. что? Неплохое место?» Мы вернулись в покое. Служанку я уже отправила, а сама начала крутиться по комнате. Книга оказалась в ящике стола. «Нашла!» Я чуть не подпрыгнула от радости. Схватила книгу. «Ура!» — крикнула Милана. Она схватилась за меня, и в этот момент вокруг нас закружился разноцветный туман. Но рядом ни слуг, ни кого-либо ещё не было холод скользнул по ногам порывистый ветер растрепал прическу я поежилась глядя на бескрайнюю снежную пустыню раскинувшуюся под нами